Часть вторая Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим «довольно, повернитесь к прошлому задом. Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что, ее можно кушать? Или она способствует ращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство! Мррр! Вам все еще нравится щекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство. Красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство. Афиша в шестнадцать аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня. Я хочу пожирать жизнь, а вы меня почуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием». В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университетов, раздался смех и хлопки. Говоривший Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры. Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатели общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик, историк Вильяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин. Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью, И говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старая особняк на фонтанке, где помещалось общество, по субботам в дни открытых заседаний, бывал переполнен. Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженным черепом, с молодым, скуластым и желтым лицом — Акундин. Появился он здесь недавно. Успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный. И когда спрашивали «откуда и кто такой?», знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае фамилия была ему не Акундин. Приехал он из-за границы и выступал неспроста. Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее зало, усмехнулся тонкой полосой губ, И начал говорить. В это время в третьем ряду кресел у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом. Иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей. Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком, по дубовой кафедре воскликнул «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу!» Девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Акундин говорил а вы все еще грезите туманными снами о Царстве Божьем на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве, а он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как Валаамова ослица? Да, он проснется. Но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым и скадильниц. Народ могут разбудить только фабричные свистки». Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно? Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большой кровью. Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса. «Пускай говорит! Безобразие закрывает человеку рот! Это издевательство! Тише вы там сзади!» Сами вы тише! Акундин продолжал. Русский мужик. Точка приложения идей. Да! Но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, пока не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работаю хребтом, покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса. Ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и жадная полузвериная жизнь, Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды, человеческой фантазии. Нет. Мы говорим «идите» и «притворяйте идеи в жизнь». Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти. Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны. Но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, она в этом уверена, никого на свете, кроме себя, не любит. И если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека. Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытира платок и, спрятав под стол руки, выпрямился в очень узком черном сюртуке. Худое матовое лицо, брови дугами, под ними в тенях огромные серые глаза и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала. Девушка не видела теперь ничего, кроме этого, почти отталкивающе красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей ветреные петербургские ночи. Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся. И улыбка простоватая, но в вырезах тонких ноздрей. В слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее. В это время докладчик Вильяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину. Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века. Предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем, когда она докатится до дна, до земли, сила ее иссякнет и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков. Хаосом, где будет бродить оглушенный человек. Жажду, вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги, и вы не дадите ему пить. Берегитесь, — Вильяминов поднял длинный, как карандаш, палец, и строго через очки посмотрел на ряды слушателей. «В раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силогизм, одетый в шляпу, пиджак и с винтовкой за плечами! В этом страшном раю грозит новая революция! Быть может, самая страшная изо всех революций — революция духа!» Акундин холодно проговорил с места. «Это предусмотрено». Вериаминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали. Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель Чернобылин Ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы с грязными шеями и большими бантами в волосах жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстры, заложив руки сзади под длинный сюртук, Покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами. Чирва. Критик. Ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вильяминов. Одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рука, в которую он во время разговора осторожно, но тщетно старался выпростать. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, тоже отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы. Девушка в черном, всей своей кожей, почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама, впала в фальшивое состояние. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза. Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша в бархатной куртке. Радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривались мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал «Вот». «Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?» «То же, что и вы», — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла оплаток. Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал, «Неужели на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться». Но самая сущность его мысли, разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет? Вот его последний стишок. Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод, будем лопать пустоту. Необыкновенно ново и смело. Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете? Новое, новое прет, наше новое, жадное, смелое, вот. — Тоже Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две-три таких зимы, и все затрещит, полезет по швам. Очень хорошо!» Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она недослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке. Сердитый швейцар с медалями, таская вороха, шупы, колож, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго. В ноги дулы из пустых, с махающими дверями синей, где стояли рослые в синих мокрых кафтанах мужики-извозчики и весело нагло предлагали выходящим. «Вот, нарезой, ваш сясь! Вот, по пути, на пески!» Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно. «Швейцар. Шубу, шапку и трость». Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались. И Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце. «Если не ошибаюсь», — проговорил он, наклоняясь к ней, — «мы встречались у вашей сестры». Даша сейчас же ответила дерзко. «Да, встречались». Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями, Даша до глаз закуталась меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил над ухом «Ай, да глазки!». Даша быстро шла по мокрому асфальту, по лиловым зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок, вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты. «Но «Ну не так-то легко, нелегко!» Нелегко.